Заключение, но не конец. Политические сюжеты, как и литературные, имеют закон развития. Знаменитое правило драматургии гласит, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Было бы хорошо, если бы каждое повествование о нацистских военных преступниках оканчивалось залпом, извещающим о приведении приговора в исполнение, Но в деле Мартина Бормана этот финал, к сожалению, отсутствует. Борман не обнаружен до сегодня, Но до сегодня не обнаружены и сколько-либо убедительные свидетельства того, что его нет в живых. Заканчивая книгу, я попросил нескольких международно признанных авторитетов сообщить мне свое мнение по этому вопросу. Вот ответы, которые я получил. Профессор Хью Тревор Роппер, Англия. По моему мнению, не существует убедительных доказательств его смерти, и есть ряд косвенных свидетельств того, что в ночь с 1 на 2 мая 1945 года он выбрался из Берлина или, по меньшей мере, из сферы непосредственных боев. Я уверен, что неверно описание Эриха Кемпки и других, кто утверждал, что видел его убитым на мосту в брюке Я также не верю показаниям Артура Аксмана, утверждавшего, что увидел труп Бормана на железнодорожном пути. В общем, мне кажется, что отсутствие доказательств смерти должно заставить нас думать об обратном. У меня есть некоторые данные, что ему удалось достичь Ботсона, где жила его жена. Я не буду удивлен, если появятся данные о том, что Борман жив. Уильям Ширер, США, видный историк и публицист. Я, к сожалению, не располагаю иными сведениями, чем те, которые я опубликовал в своей книге Возвышение и падение Третьего рейха. В ней я приводил данные о том, что, по словам Кемки и Аксмана, Борман погиб в Берлине. Доктор Фриц Бауэр, ФРГ, генеральный прокурор земли Гессен, один из немногих деятелей западногерманской юстиции, вышедших из рядов сопротивления. Прокуратура Франкфурта на Майне считает, что Борман удалось бежать из Имперской канцелярии, где прятались Гитлер и его ближайшее окружение. По видимому, Борман некоторое время жил в Шлезвиг-Гольштейне. Там он намеревался связаться с адмиралом Дёницем. Вполне вероятно, Борману удалось это. И Дёниц помог ему перейти границу Дании. Мы полагаем, что Борман некоторое время скрывался в датском королевском замке Гростен находящимся недалеко от города Сондерборг. В замке Гростен, где тогда размещался эсэсовский госпиталь, прятались, как стало известно, многие видные нацисты. Их, и в первую очередь Бормана, тщательно охранял Хейде. Мартин Борман бежал в Южную Америку, и, вероятно, не из Скандинавии, а из Италии, куда он был тайно переправлен через Альпийский перевал Бреннер. Правда, пока все предпринятые меры по розыскам Бормана не дали результатов, но это не значит, что они беспредметны. Как бы то ни было, дело Бормана не закрыто. Доктор Генрих Дюрмейер, Австрия, бывший полицей-президент Вены. Дело Мартина Бормана нельзя рассматривать изолированно от тех приготовлений, которые принимались национал-социалистами еще задолго до краха для того, чтобы обеспечить жизнь главарей, сохранить их состояние и архивы. Известно, что с этой целью заготовлялись фальшивые паспорта, подделывались записи в акта гражданского состояния. Во всем мире гитлеровская секретная служба создавала приемные пункты для беженцев, которых переправляли в разные страны. В этом деле активное участие принимал и Ватикан. Кроме того, известно, что во многих странах, в том числе в Швейцарии, открывались закамуфлированные банковские счета и создавались фирмы. Эти колоссальные средства предназначались, во-первых, для финансирования скрывающихся коричневого главарей, во-вторых, для финансирования международного фашистского аппарата. Создавались хранилища, как об этом свидетельствовало дело топлиц Зей. Обобщая, можно сказать, что все готовилось для длительной и активной подпольной деятельности. За прошедшие годы поймали много, много тогда еще живых мелких фюреров – Эйхман, Хейде, Бер. Более того, нашли многих, кого считали мертвыми и которых оплакивали их семьи. Они скрывались под покровительством как легальных, так и нелегальных фашистских организаций. Когда же антифашисты разыскивали этих людей, то власти ФРГ и ряда других стран давали им возможность скрыться. Мой вывод. До тех пор, пока абсолютно точно не доказан факт смерти или не обнаружено место пребывания того или иного руководящего деятеля нацистского режима, следует предполагать, что он где-то скрывается или живет под чужим именем, продолжая свою деятельность. Это в первую очередь относится к Мартину Борману. Юлиус Мадер, ГДР, известный публицист, автор книг о генерале-разведчике Гелине, от Аскорцени и Верноне фон Брауне. Я не занимался специально этим вопросом, но могу сообщить некоторые данные, на которые наткнулся в ходе моих исследований. Борман был управляющим гитлерским имением Оберзальцберг, где находились секретнейшие документы Гитлера. Его заместителем был хаупштурмфюрер СС доктор Хельмут фон Хумель. Я недавно обнаружил его следы. Он живет под своим настоящим именем, имеет в Мюнхене, в доме 14 по Постерштрассе, адвокатское бюро и владеет виллой в Бальтхаме, Верхняя Бавария. Судя по этому, можно предполагать, что и у Бормана были бы неплохие шансы в Западной Германии. В Испании живет сейчас еще один человек из штаба Бормана. Это штандартенфюрер СС Дольман. Именно он в феврале 1945 года вывез в район Зальцбург-Халлейн секретные документы Бормана. Дольман – друг Скорцени. А когда Скорцени в 1953 году задали вопрос – что с Борманом он ответил. Борман жив, он был в Италии, но я не скажу, где он сейчас. Следы нацистских преступников запутаны, но они скрещиваются. И именно поэтому задача всех антифашистов найти всех преступников, в том числе и Бормана, и воздать им должное. Будучи весной 1964 года в Мюнхене, я решил воспользоваться данными, сообщенными мне Юлиусом Мадерн. Я не могу ручаться, что последующие строки будут точной стенограммой, но они очень близки к содержанию телефонного разговора, состоявшегося в Мюнхене. Его вел немецкий журналист, вызвавшийся помочь мне в устройстве встречи с Хельмутом фон Хумелем. Господин доктор фон Хумель? Да, у аппарата фон Хумель. Господин фон Хомель, не могли бы вы встретиться с одним советским журналистом, который интересуется некоторыми подробностями жизни Третьего Рейха? Ведь вы были адъютантом Мартина Бормана. Собственно говоря, я был не адъютантом, а консультантом Бормана по экономическим вопросам. Но все-таки вы были с ним знакомы? Разумеется, но я не видел Бормана с весны 1945 года. И вообще, мне бы не очень хотелось беседовать на эту тему, хотя и отказывать в разговоре было бы не тактично. Далее разговор шел в том же духе, пока, наконец, доктор Хельмут фон Хумель не нашел спасительный аргумент. «Нет, я не смогу побеседовать с советским журналистом. Видите ли, я при жизни господина Бормана ни разу плохо о нем не отзывался. В этой ситуации было бы крайне некорректным с моей стороны делать это только сейчас». Встреча не состоялась. Нет, владельцы загадки Бормана не хотят ее отдавать. Когда во Франкфурте на Майне я встретил доктора Бауэра, то он с большой убежденностью сказал мне, «Я уверен, что Борман жив. Посмотрите на все сообщения о нем. Недаром говорится, что нет дыма без огня». Последняя точка в политической биографии главного немецкого военного преступника Мартина Бормана не поставлена. Но это обстоятельство должно нас беспокоить меньше, чем тот факт, что не поставлена точка в политической истории фашизма. Следы подошв Мартина Бормана, отпечатки его пальцев, со временем стираются, но зловещие следы нацистской идеологии испещрили Западную Европу, Азию, Южную и Северную Америку. Не столь существенно, жив Борман или нет. Куда существеннее вопрос о судьбе тех идей и той политики, символом которых он является. Людская молва заставила рейхслейтера Мартина Бормана, подобно агасферу, пуститься по миру. В преобразованной форме фашизм продолжает действовать. На международной арене. Хотя он выполняет иные функции, чем в эпоху Гитлера и Бормана, хотя он отошел с первой линии операций Старого мира. Но это опасное, отравленное оружие. Разумеется, прожектор общественного мнения в первую очередь направлен на Германию, страну, где фашизм однажды не только приобрел столь опасные внутриполитические формы, но и стал реальной угрозой для жизни сотен миллионов людей вне немецких границ. В резком свете публицистического прожектора ситуация в Западной Германии представляется неутешительной. Франкфуртский публицист Карл Герман Флах как-то иронически порекомендовал немецкому народу начать все сначала. Есть ли основания для такого пессимизма? Надо ли действительно все начинать заново? Нет, не надо. ФРГ не единственное немецкое государство. Существует Германская Демократическая Республика, которая решила проблему преодоления всяческого нацизма, доказав тем самым, что это отнюдь не квадратура круга, а простейшая задача по извлечению корня, извлечению и уничтожению социального корня национал-социализма. В самом деле, кому в голову ныне придет искать следы Мартина Бормана в восточной части Германии? Этого сейчас не сделает никто, хотя по элементарным правилам криминалистики преступники возвращаются на место своих преступлений. Я помню одну из своих поездок по бывшему Мекленбургу, который сейчас является составной частью Германской Демократической Республики. Автострада перерезала былое царство прусских юнкеров, организации Росбах и их подобных. Но это теперь была новая, преображенная земля. Когда-то отсталые Мекленбургские районы стали районами высокой механизации и сельскохозяйственной культуры, поголовной грамотности, больших доходов трудовых крестьян широких возможностей образования для их детей. Германская демократическая республика своим практическим опытом доказала, что есть простейший путь решения сложнейших проблем. И этот путь – путь социальных преобразований. Своеобразное колумбово яйцо. Германская проблема выглядит так. Надо ликвидировать социально-экономические основы нацизма. Тогда остальное станет ясным и простым. Этот путь был найден партии немецких трудящихся на востоке Германии. И поэтому здесь нет возврата к нацизму. Здесь не появляются мрачные тени прошлого. Что, скажем, делается сейчас в том же имении Херцберг-Блис-Пархима? Я не был там во время своей поездки по северной части ГДР, но при любезном содействии товарища Хельмута Коха, члена сельскохозяйственного совета ГДР, получил необходимые данные. В Херцберге в 1948 году было создано народное государственное хозяйство, которое охватило 850 гектаров бывшей помещичьей земли. Сейчас оно одно из лучших в ГДР. И им руководят бывшие батараки господина фон Трейна Фельза. Многие из них награждены орденами и почетными званиями. Более того, среди них есть депутат парламента ГДР в бывшем замке фон Трейенфельза, клуб, в имении учебный комбинат, общежитие для учащихся, школа, общественная столовая. Батраки, которых терроризировали Борман и его банда, теперь стали хозяевами своей жизни. Нет, Мартину Борману нет пути в Пархим. Нет пути туда любому претенденту на возрождение старых порядков. Путин преградит национальная народная армия, рабочие дружины, стоящие на границе ГДР и у Бранденбургских ворот, а вместе с ними вся мощь социалистического лагеря. В Германии существуют не только преемники Бормана, но и подлинный антибормановский фронт, оплот которого Германская Демократическая Республика. Линия этого фронта не только граница между ФРГ и ГДР, она пересекает души немцев в Западной и Германии. Враги нацизма и неонацизма здесь сейчас в обороне, часто почти в окружении. Бой идет с неравными силами и средствами, но идет. Но фашизм не является феноменом только немецкой или итальянской истории. Это социальное явление. Фашизм у власти это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Такова исчерпывающая формула, данная в программе КПСС. Когда же фашизм уже или еще не у власти, это значит, что элементы финансового капитала держат фашизм в резерве, исподвали пробуя возможности для его активизации. Сейчас происходит своеобразный процесс дробления фашизма. Буржуазии той или иной страны в соответствии со своими классовыми интересами используют какую-то часть какую-то долю от общей величины фашизма. Как правило, к его полной форме, к тотальной диктатуре гитлеровского типа стараются прибегать, возможно, реже и в крайней ситуации. Опыт Гитлера научил даже международные монополии. Но каждая в отдельности доля фашизма, будь то нового, будь то старого образца, крайне опасна. Ведь надо учитывать, что мы живем в ядерную эпоху когда даже небольшая провокация может привести к невообразимым последствиям. Минитмены, добравшиеся до ракетной кнопки, сумеют вернуть мир в термоядерную катастрофу, а неофашисты из какого-либо итальянского социального движения или ОАС способны спровоцировать в любой западной стране серьезные столкновения, которые могут вызвать цепную реакцию. Судьба духовного наследия Мартина Бормана непроста. К этому источнику в припадке отчаяния припадают очень многие буржуазные политики, которые в проксизме классовой слепоты не замечают или не хотят замечать, к чьей помощи прибегают. Но в тот самый момент, когда хозяева западного мира прибегают к помощи вчерашних и сегодняшних борманов, они подписывают себе приговор. Народы не хотят примириться с возрождением коричневой нечисти что выразительно доказали многочисленные события в Италии, Франции, Англии, Австрии. Конечно, Борманы еще остались, но те, кто боролись против Борманов, стали иными. Международный антифашистский фронт имеет на своем счету не только моральную победу во Второй мировой войне, но и материальную силу социалистического лагеря. Вчерашний день, как бы невелики были его возможности, всегда остается днем вчерашним. Есть какая-то закономерность в том, что хозяева империалистического мира вынуждены обращаться за помощью к тем, кто себя навеки опозорил. Нет, не от силы, а от слабости на Западе вынуждены выпускать на политическую арену Линкольна, Рокуэлла, Освальда Мосли и князя Боргезы. Арсенал современного империализма явно скудеет. Уроки истории проходят без результата только для тех, кто не хочет их замечать. Зато для тех, кто идет вперед, уроки истории служат источником роста. Разгромив гитлеровский фашизм, антифашисты всех стран показали всему миру, что даже такая страшная форма фашизма может быть уничтожена. Что же говорить о сегодняшнем дне, когда победители Гитлера стали в сотни раз сильнее морально и материально? Неодолимый закон исторического развития гласит, что народы рано или поздно отбрасывают в сторону силы прошлого, какими бы цепкими они и не являлись. Мартин Борман давно стал политическим трупом, хотя молва и гоняет его по всему миру. Говорят, что мертвые хватают живых, но если живые захотят, они могут отбросить мертвых со своего пути. Такая судьба должна постичь одного из главных немецких военных преступников Мартина Бормана – мертвого или живого вместе с его зловещим наследием.